Глава двадцать четвёртая. «Странное чувство, да?» Слабо улыбнулась она. «Теперь мы навещаем здесь своих детей». «Пока ты не сказала, я не думал об этом». Он подошёл ближе, машинально достал зажигалку, щёлкнул крышкой. Теперь действительно странно. Что чувствовали наши родители, когда мы оказывались здесь? Как думаешь? Сложно представить. Сергей пожал плечами, глядя вперёд. Наверняка было очень страшно. Как представлю, что чувствовали Света с Никитой. Инна оборвала себя, вздрогнула и вдруг протянула руку. «Дай закурить». «Уверена?» — спросил он, но пачку достал. Открыл, протянул ей, дождался, когда возьмёт сигарету, поднёс зажигалку. Инна затянулась одним ртом, выпустила дым, заметила его насмешку и тряхнула головой. Я знаю, что курю неправильно. Не хочу привыкать. Просто нравится сам процесс. Я тоже говорил себе так поначалу. Сергей решил, что покурит позже. Сигаретный дым и так перебивал тонкий аромат её духов. Поэтому он просто засунул руки в карманы, прислонился к стволу акации. Резная зелень едва распустившихся тонких трубочек листьев ложилась на землю светлой, почти прозрачной тенью. Скользила по лицу Инны, рисуя причудливый узор. — Значит, Игорю тоже нравится Алина. Даня тоже — Дане тоже? От удивления Инна затянулась глубже и глухо закашлялась. — Надо же! — проговорила сквозь выступившие слёзы. — Любовный треугольник. И в центре Светкина дочка. Отдышавшись, сказала. — Интересно, её выпишут до праздника? Тогда Даня пригласит её первым. «Ой, только не говори, что у него хватит на это смелости. Мне кажется, во всём, что касается отношений, он пошёл в тебя». «И чем именно он пошёл в меня?» Заинтересовался Сергей, повернувшись к ней всем корпусом, плечом подпирая дерево, умением избегать любых проблем, связанных с чувствами. Инна протянула ему докуренную до половины сигарету. «Не хочу больше». Он осторожно взял её, коснувшись коротких, покрытых голубым лаком ногтей, обхватил губами фильтр, пристально посмотрел прямо в глаза и глубоко затянулся. «Надеюсь, он будет настойчивее, чем я», — сказал он, выдыхая дым. «Для Игоря будет лучше, если нет». Инна озорно сверкнула глазами. Сергей невольно залюбовался игрой света и тени на её лице, приоткрытыми губами, тепло которых, если напрячь воображение, хранил сигаретный фильтр. Именно на губах застыл его взгляд. Ненадолго, но достаточно, чтобы заставить ее напрячься и нервно втянуть нижнюю губу, пройтись по ней с самым краешком белых зубов. Боюсь, что в этот раз Даня признается первым. Голос сел на пару тонов, завибрировал на низкой интимной ноте. Я приложу к этому все усилия. Он медленно поднял на неё глаза, проваливаясь в яркую бирюзу. «Приложишь усилия к чему?» — пробормотала Инна, надеясь, что он не заметил, как часто стала подниматься грудь, которую толкает изнутри бешено колотящееся сердце. «К тому, чтобы он сказал Алине?» Тихо сказал Сергей, надеясь, что плечо растёт в дерево и не даст податься к ней, что хочет быть рядом. «Думаешь, Алина согласится?» Инна втянула вязкий воздух, нервно накрутила локон на палец. «Даня будет очень на это надеяться», — Сергей заставил себя улыбнуться. Невольно повернул голову, из дверей вышла пара медсестёр, выпрямился, пожал плечами. «В любом случае, увидим на празднике». «Увидим». Инна тоже стряхнула сладкий морок, хотя под кожей всё ещё пробегали слабые разряды тока. «Хочешь же заключим пари?» Вдруг предложил Сергей на то, кто пойдёт с Алиной. И что на кону? Не знаю. Придумаем, когда определим победителя. По рукам. Она протянула ладонь и тут же выпустила, стоило ему коснуться. Пусть победит сильнейший, воскликнула нарочито громко, беспечно, мотнула хвостом и поспешила уйти. Вера Павловна, может, всё-таки отпустите раньше. «Светлана, ещё раз подойдёшь с этой просьбой, и Алина останется в больнице на неделю. Я и так выписываю её под твою ответственность». «Но ведь праздник!» Света сокрушённо вздохнула, плечи поникли. «Конечно, будь она на месте Веры Павловны, тоже не стала бы выпускать ни до конца выздоровевшего пациента домой. Но ведь это совсем другое дело, и Алина практически полностью восстановилась. С переломом можно и дома сидеть». Так не хотелось лишать дочь праздника. Ещё вчера они хихикали и шептались, сидя вдвоём на кровати, кто больше нравится — Игорь или Даня. А сейчас нужно пойти и сказать, что придётся остаться. Стоило представить, потухший взгляд дочери у самой сердце ныть начинало. — Ты ещё здесь? — грозно прикрикнула Вера Павловна. Света вздохнула и побрела к лестнице. Плохие новости лучше не откладывать на потом. Алина спала. Сквозь задёрнутые шторы пробивался рассеянный дневной свет. Ветер слегка колыхал жалюзи, и те хлопали по подоконнику, отстукивая тихий, неназойливый ритм. Подойдя к постели, Света улыбнулась. Смотреть на спящих детей можно вечно. Решив не будить, она присела на стул, огляделась. Взгляд тут же зацепился за стакан с кофе, накрытый пластиковой крышкой. Никита. Опять приходил, когда её не было. ушёл, не дождавшись, но оставил напоминание о себе. Его присутствие чувствовалось постоянно, хотя они и не виделись уже несколько дней. Оно проявлялось в мелочах: в пледе, который она нашла на спинке стула, когда накануне уснула у постели и замёрзла; в домашних тапочках, обнаружившихся под кроватью Алины. Теперь Света каждый раз с удовольствием скидывала рабочую обувь и давала ногам отдых. В кофе, как сейчас, всегда тёплым, словно он знал, что она вот-вот придёт. Из этих мелочей ткалось разноцветное неровное полотно, шитое из разномастных кусочков. Кусая губы, Света вспомнила о каждом слове, что они сказали друг другу за прошедший год, который действительно выдался крайне тяжёлым для обоих. Как раздражался на упрёке Никиты! Как злилась она, снова и снова натыкаясь на глухое молчание! Потом она смотрела на Алину и понимала, насколько ничтожны были все их претензии, когда самое главное — быть рядом, даже если незримо. Поддерживать, когда это особенно необходимо, подставлять плечо, спину, да что угодно. Света часто смотрела на кольцо, которое так и не сняла после инаугурации, и вспоминала день, когда оно оказалось на пальце.